Глава 26. Приемный на первом этаже я присел на край дивана, чтобы надеть лыжные ботинки, которые уже высохли. Мои ноги еще не отогрелись. Я бы очень хотел усесться в кресло, положить ноги на табуретку, завернувшись в теплый халат, почитать хорошую книгу, поесть пирожных, запивая их кружками горячего какао, который приносила бы мне фея крестные. Будь у меня фея крестная, она напоминала бы актрису Анджелу Лэнсбери, играющую в сериале Она написала убийство. Фея любила бы меня всем сердцем, предугадывала все мои желания, каждый вечер перед сном подтыкала бы одеяло и целовала в лоб, потому что проходил тренировочную программу в Диснейленде и дала клятву крестной в присутствии сохраняющегося в криогенной заморозке трупа Уолтера Диснея. Не поднялся и пошевелил еще холодными пальцами. Караулило меня костяное чудовище или нет, мне предстояло вновь выйти в Буран, если не в этот самый момент, то скоро». Какие бы силы ни действовали сейчас в аббатстве и школе святого Варфоломея, мне ни с чем подобным сталкиваться не приходилось, я никогда не видел таких призраков, и у меня не было уверенности, что я сумею вовремя разгадать их намерения и предотвратить беду. Если бы мне не удалось идентифицировать угрозу, мне потребовались бы сильные руки и храбрые сердца, чтобы помочь защитить детей, и я знал, где их искать. Бесшумно, — белый ряса глушила шаги, — прибыла величественная сестра Анжела воплощение снежной богини, покинувший дворец, чтобы проверить действенность Бурана, который она наслала на Сьеру. — Сестра Клэр-Мари говорит, что ты хочешь мне что-то сказать, Одди. Брат Константин спустился вместе со мной с колокольни и теперь составлял нам компанию. Мать-настоятельница, естественно, его не видела. — Джордж Вашингтон знаменит тем, что у него были плохие вставные зубы, — сказал я. «Но мне ничего не известно о зубах Харпер Ли и Фланери у Конор. «Мне тоже», — ответила она. «И до того, как ты спросишь, сразу скажу, прически у них тоже разные». «Брат Константин не совершал самоубийство, сообщил я ей. «Его убили». Ее глаза широко раскрылись. Никогда не слышала, чтобы за хорошей новостью так быстро последовала плохая. Он остается здесь не потому, что боится суда в следующем мире. «Нет, он отчаянно тревожится за своих братьев в аббатстве». Сестра Анжела глядела приемную. «Он здесь?» «Стоит рядом со мной. Я указал, где именно». «Дорогой брат Константин». От избытка чувства она запнулась. «Мы каждый день молились за тебя, и каждый день нам тебя не хватает». Глаза призрака заблестели от слез. Ему не хотелось покидать этот мир, пока братья верили, что он покончил с собой. «Конечно». Он опасался, что его самоубийство заставит их усомниться в его преданности Богу. Да, но, думаю, его волновало и другое. Убийца ходит между ними, а они об этом не подозревают. Сестра Анджела соображала быстро, но десятилетия жизни в монастырях приучили ее к тому, что все зло находится вне их стен. «Ты, конечно, говоришь о постороннем человеке, который забрел сюда однажды ночью, а брат Константин, к своему несчастью, оказался у него на пути». Если мы говорим о таком раскладе, то человек этот пришел снова, и теперь уже на его пути оказался брат Тимати, а только что на колокольне он попытался убить меня. В она взяла меня за руку. О,ди, ты в порядке?» «Я еще не мертвый, но с другой стороны на десерт подадут пирог». «Пирог?» «Извините». Просто сорвалось с губ. «Кто пытался тебя убить?» «Лица я не видел», — ответил я. «Он...» носил маску, и я убежден, что знаю этого человека. Он не посторонний». Она посмотрела на то место, где стоял мертвый монах. «Разве брат Константин не может опознать его?» «Не думаю, что и он видел лицо убийцы. И потом, вы и представить себе не можете, какую малую помощь я могу получить от мертвых. Они хотят, чтобы справедливость по отношению к ним восторжествовала. Очень хотят» но, думаю, они должны следовать какому-то закону, запрещающему им вмешиваться в дела мира, которому больше не принадлежат. А теоретически? Конкретно никого назвать не могу. Мне говорили, что брат Константин страдал от бессонницы и, если не мог спать, иногда забирался на колокольню нового аббатства, изучал звезды. Да, аббат Бернар рассказывал мне об этом. Подозреваю, будучи на колокольне, он увидел что-то такое, чего видеть ему не следовало, Никому не следовало, его убрали как нежелательного свидетеля. Сестра Анжела поморщилась. Создается ощущение, что у нас не аббатство, а какая-то клоака. Я ничего такого не говорю. Я прожил здесь семь месяцев и знаю, какие братья порядочные и набожные. Я не думаю, что брат Константин увидел что-то постыдное. Если он увидел, так что-то экстраординарное. И недавно брат Тимоти тоже увидел что-то экстраординарное, его убрали как нежелательного свидетеля. «Боюсь, что да». Какое-то время она переваривала полученную информацию, а потом пришла к наиболее логичному выводу. «А теперь ты увидел что-то экстраординарное?» «Да». «И что это было?» «Я не хочу об этом говорить, пока не попытаюсь понять, что же я видел». «А ты что-то видел? Отсюда и твоя просьба проверить, заперты ли все двери и окна». «Да, мэм». И одна из причин, по которым нам теперь нужно принять дополнительные меры предосторожности по охране детей. «Мы сделаем все, что нужно сделать. Твои предложения?» «Укрепляться», — ответил я. «Укрепляться и защищаться».